Глава 15. Самое обидное, что я даже спросить у Рихерта не могла о том, чем он вообще занимается и каким образом устроил моё неожиданное спасение. Ведь он считал меня Флориной Шторн, а она-то наверняка знала, за кого выходила замуж. Будет странно, если я сейчас начну задавать вопросы о том, о чём теоретически должна быть осведомлена. Эх, следовало бы, наверное, изобразить потерю памяти. Сразу после того, как меня достали из бассейна. Однако рискованно. Кто знает, какие здесь методы лечения амнезии? Так кого же спросить? Понадеяться на Тайгерд? А если моя догадка верна и владыка его взломал? Непросто же у меня не вышло ничего узнать о методах предохранения от нежелательной беременности. А ещё те заблокированные сообщения от Трои Зельдана. Что, если не самарина отправила его в чёрный список, а кто-то, кто не желал, чтобы она общалась с бывшим возлюбленным. И без владыки тут явно не обошлось. Я нахмурилась, размышляя. Может, тут есть библиотеки или за неимением бумажных книг интернет-кафе, архивы какие-нибудь. Мне просто катастрофически необходимо узнать как можно больше об этом мире, чтобы разобраться в ситуации, а также о заклинателях времени и их способностях. Тебе нужно отдохнуть, сказал Янг. Ты мне так и не поверил, осведомилась я, сердито. А если покушение повторится, что тогда? Я не понимаю, кому нужно тебя убивать. Да ещё в толпе, где куча возможных свидетелей. В том-то и дело, выплюнула я. Все смотрели не на меня, а на парусники. Как раз началась гонка. А ещё всё легко списать на случайность. Даже ты так подумал, добавила, кусая губы. «Успокойся», – проговорил супруг, и я отпрыгнула от него рассерженной кошкой. «Не хочет слушать – не надо. Пожалеет потом, когда будет хоронить вторую жену». Эта мысль отрезвила. Умирать мне не хотелось. Я слишком хорошо помнила тот ужас, который я испытывала, когда поняла, что вот-вот окажусь на морском дне, и солёная вода наполнит мои лёгкие. Даже со своей прежней и довольно-таки унылой, по правде говоря, жизнью, мне расставаться не хотелось. И с этой новой жизнью, в необыкновенном мире, в чужом теле, я тоже не готова была проститься. Хотя бы потому, что сначала мне хотелось выяснить, как так вышло, что я перенеслась именно сюда. Так внезапно, без небесной канцелярии и каких-либо других промежуточных этапов. И где же все-таки настоящая Грита и Шторм? Почему ничего из ее воспоминаний не осталось? Жива ли душа этой девушки?» Ты спрашивал, что означает то, что я оказалась в бассейне, сказала я мужу, вскидывая на него взгляд. Вот тебе и ответ. Я не помню. Возможно, меня и туда столкнули. Ты понимаешь, что это серьёзное обвинение, отозвался он. Его лоб прорезала хмурая линия. Не хотелось провести по ней пальцами, чтобы разгладить, и я спрятала руки за спину. Подольше, соблазна. Ещё как понимаю, кивнула я. И всё же Два странных события подряд уж точно не могут быть совпадением. Жаль, что Риххард Янг появился так не вовремя. Я не успела узнать, как именно умерла его первая жена. Если её смерть тоже была несчастным случаем, или вернее, замаскированной под несчастный случай, каковым стало бы моё падение с балкона в первый же день свадебного путешествия. Интересно, как скоро после этого владыка прислал бы Риххарту новые анкеты потенциальных невест. Мысль была неприятной и горчила на языке, как раскушенный горошек перца. «Хорошо, мы это обсудим, и я подумаю, как нам с этим быть», – произнес мужчина. «Но не здесь. Сначала вернемся в отель, пообедаем. Договорились?» «Как скажешь», – согласилась я. «Все, чего я добивалась, это чтобы Янг задумался. И, кажется, мне это удалось». Отель располагался совсем недалеко от больницы, и И вместительный флайтер, выполнявший роль такси, доставил нас туда всего лишь за пару минут. В холле я немного отстала от Рихарда, решила задать вопрос девушке, которая здесь работала. Вы не подскажете, где я могу найти библиотеку, спросила я. Библиотеку? удивлённо переспросила она. Или архив? Такое место, где можно получить информацию. Попыталась я объяснить, что мне нужно. В общем, хранилище различных данных обо всём. А у вас что? Тайгерт не работает? Ещё больше удивилась собеседница. "Тур в библиотеке нет?" "Ну, имеется что-то вроде", ответила она, хотя не понимает, что там можно делать, если есть Тайгерт. "У вас прямо сейчас туда проводить?" "Нет, позже. Я догнала мужа, и мы вместе поднялись в наш номер. Туда уже привезли мои покупки". Очень вовремя, мне как раз захотелось принять душ и переодеться. Выбрала пышную белую юбку ниже колен и светло-голубую блузку с открытыми плечами. Продавщица в местном бутике не обманула: ткань приятно ложилась к телу, не создавала неприятные эффекты, как от синтетики, но при этом не мялась. Я включила фен, который здесь имел несколько другую конструкцию, чем привычный мне. Высушила и расчесала волосы, которые без всяких дополнительных укладок и средств легли красивыми волнами. Простые и понятные действия, которые хоть немного, но помогали отвлечься от того, что произошло. Сегодня я могла умирить, подумала, глядя в зеркало. Умирить от того, что больше всего боялась, от падения с высоты, как будто кто-то подсмотрел мой самый большой страх и решил воплотить его в жизнь. Как до того, страх Флорины перед водой. Но кто? Подозреваемых не было. У ладыки ни к чему убивать Рин. От мертвой жены заклинателя времени ему пользы не будет. А еще придется искать другую девушку, которая бы смогла родить Янгу ребенка. Кто же тогда мог пожелать избавиться от молодой супруги Рикарда? Какой-то враг? Сначала убил одну жену, затем принялся за другую. Или соперница? Может, есть какая-нибудь особа, которая мечтает о моем муже, а я перешла ей дорогу? Версия получилась вполне логичная. Рихард Янк хорош собой и явно не беден. Всё при нём: внешность, благородство, ум, квартира в небоскрёбе и собственный флайтер. На приёме многие дамочки на него откровенно пялились, а на меня бросали завистливые взгляды. В том, что пожелавшая добиться своего женщина способна на всё, вплоть до убийства, я нисколько не сомневалась. В мировой культуре немало примеров подобной одержимости, как и в более современных историях. Вот вспомнить, например, фильм, который так и называется Преступление страсти. Если та, что пыталась сделать Рихарда убийцей, была на приёме, она вполне могла столкнуть Рину Шторн в бассейн, а затем скрыться и смешаться с остальными гостями, которые как раз уходили. И она же смогла поехать вслед за нами на острова, когда её первая попытка избавиться от новобрачной провалилась. Наверняка владыка не скрывал, куда именно мы отправились в свадебное путешествие. Но как узнать, кто эта коварная особа? Если бы я помнила хоть что-то из воспоминаний Флорины. Хотя, возможно, она тоже не видела, кто её столкнул. Всё могло произойти внезапно, как и сегодня на балконе. "Ты в порядке?" послышался голос Янга за дверью ванной комнаты. "Уже выхожу", отозвалась я, отодвигая в сторону дверь. Его взгляд, скользнувший по мне, был не равнодушным, скорее даже наоборот. Это оказалось очень приятно. Ведь сегодня нам, я надеюсь, ничего не успели подлить, как на приёме. И выходит, я действительно выглядела привлекательной для него. Или это остаточный эффект? Нужно поговорить, проговорила я и тут же, пока не одолели сомнения, рассказала о своей гипотезе. Вот только о том, что его первая супруга тоже могла быть жертвой, пока умалчала. Сперва надо выяснить, что с ней сталось. Рихерт отреагировал скептически. Оно и понятно, если он не смотрел ни на кого, кроме Смый, то и жадного интереса других женщин не замечал. Плохой из него свидетель. Чёрт, я даже не могу у него спросить, кто приглашал гостей на свадьбу и сколько там было женщин. Ведь должна всё это знать и помнить как невеста. Что за подстава? Две попытки не удались, значит, она сейчас очень злая и вполне может повторить, рассуждала я вслух, прохаживаясь туда-сюда по шикарному номеру для новобрачных. Что это будет, море, яд или опять высокая крыша, которых предостаточно. И не факт, что в следующий раз повезёт мне, а не ей, добавила, садясь на край шикарной кровати. Может, попросить владыку выделить мне телохранителя? Он ведь должен заботиться о тех, в чью жизнь так охотно вмешивается. «Не нужен никакой телохранитель», — возразил Янг. «Я сам могу о тебе позаботиться». «А, впрочем...» «Что?» — насторожилась я. «Я куплю тебе робота-компаньона». «Такого же, как Джер?» «Нет», — покачал головой муж. «Джер дворецкий». «Робот-компаньон совсем не обязательно должен быть похож на человека». «Он может выглядеть как плюшевая игрушка?» – заморгала я. «Кажется, это было в каком-то фильме о будущем нашей планеты. Я тогда подумала, что до такого прогресса уж точно не доживу». «Если захочешь. Главное, чтобы он смог защитить тебя, когда меня не будет рядом. Надо подумать». Мне представилось существо, похожее на гремлина, маленькое, но опасное, и с процессором внутри. Впрочем, если ты хочешь человека подобного роботу нового поколения, вроде тех, что мы видели на приёме, начал Риххард, но я тут же покачала головой. Не хочу. Очень уж они жуткие, при всей их безупречной красоте. Среди настоящих людей подобного совершенства не бывает. Всегда есть какие-то недостатки. Выскочивший в самое неподходящее время прыщик, родинки, вьющаяся сеточка, которую приходится выпрямлять или отрастить, чтобы не мучиться. У роботов Фладыки такого нет. Они идеальны со всех сторон и похожи на какую-то улучшенную версию человека. Пусть, если без этого не обойтись, мой компаньон будет такой же как Джер или в самом деле в виде игрушки. Может, к такому я смогу привыкнуть. Так, думаю, после обеда нужно изучить каталог. Подетожил Янг и мы отправились обедать. Ресторан в отеле находился, как можно было предположить, на крыше. Свежий морской воздух такой чистый, что хочется надышаться им впрок. И вид такой, что уже даже не знаю, с какими земными курортами его можно сравнить. Кстати, по времени уже ужин, заметила я, бросив взгляд на свои часики, которые подарил мне супруг. Они оказались водонепроницаемыми, так что я не расставалась с ними даже во время водных процедур. И удивлённо вздрогнула, заметив, что одна из стрелок изменила свой цвет. Интересно, что это значит? Да, ужин, согласился Рихард. Романтический ужин, выдохнула я, наблюдая за официантами, которые расставляют на нашем столике свечи в изящных подсвечниках из какого-то светлого материала, похожего на отполированный камень. Точно, мы же новобрачные. Со всеми этими покушениями я уже и забыла, что тут все обязаны создавать нам нужную обстановку. Не бось, это входит в стоимость организованного Владивостокий путешествия. Как забыла и о том, что сегодня нам с мужем придётся спать в одной постели.